Глава сорок четвёртая. Я попала на автоответчик. Не голосовой почты, а стационарного телефона, что до сих пор сохранился в её домашнем офисе. Я начала оставлять краткое, хотя и расплывчатое сообщение. «Привет, Сара, давно не виделись. Время, конечно, странное, уже поздно, я понимаю, но мне очень хотелось бы поговорить с тобой, как профессионалу с профессионалом». Не в силах остановиться, я излила ей все, что накопилось на душе. Поведала о том, что произошло с того момента, как Майкл появился у нас, и до последних событий. Рассказала ей о Барнольде Бликере и Кэндис, о Рэбекке Муни. Даже упомянула самоубийство Мэйги Юис. В итоге я разрыдалась. За каждой второй фразой следовали извинения. За то, что позвонила ей за то, что последние несколько лет сама не проходила психотерапию, и все время своих излияний я вспоминала запах Жасмина в ее офисе и представляла себе Сару 25-летней давности с серебряными заплетенными в косу волосами и большими кольцами сережек в ушах, настоящую хиппи. Боже, ей ведь сейчас должно быть далеко за 70». И я втянула бедную Сару в свои неприятности. Но психотерапевты отлично выстраивают границы, и она знала, как с этим справиться. В общем, я так долго выплёскивала все накопившиеся у меня страхи и мысли, что автоответчик запищал и отключился. Немного ошеломлённая, я отложила телефон. Найдя салфетки на комоде Пола, вытерла глаза, прочистила нос. Следующий звонок Полу. Сначала он разговаривал очень тихо, как будто не хотел беспокоить Шона. Но тот, конечно, не мог слышать его. Никаких изменений. Врач заходил к нему час назад перед концом своей смены. Будущее нашего сына оставалось в подвешенном состоянии. Я спросила Пола, где Джонни. Не знаю. Возможно, вернулся Майкл, и они оба куда-то уехали. «Уже почти 11 «Ну да». «Майкл всё ещё здесь, со мной», — вздохнув, сообщила я. «Ого, ясно. Почему?» «Мы... давай поговорим об этом утром. Я не в силах сейчас вспоминать это». Но Пол всё понял. «Ты провела второй сеанс. Ты возвращала его в прошлое. Давай подождём до завтра». Я услышала, как внизу хлопнула дверь. Встревожившись, я вышла из спальни и начала спускаться по лестнице. «Майкл?» «Что там?» — спросил Пол по телефону. «Он ушел?» «Эмили, я думаю, тебе нужно быть поосторожнее. Мы не знаем, как он поведет себя». Сначала я зашла на кухню, потом заглянула в гостиную. Диваны были пусты. «Майкл?» Подойдя к окну, я заметила фигуру, идущую по темной лужайке к нашему причалу. «Ой, не дай бог! Пол мне пора идти, он спускается к озеру!» «Пусть спускается. Послушай меня. По-моему, тебе стоит держаться как можно дальше от него». Но я уже бежала к двери. Неважно, во что Майкл втянул нас. Он был невинным ребенком. Теперь его пронзали чувства боли и вины, Из-за меня. Из-за сделанного мной выбора. Я не могла позволить, чтобы с ним что-то случилось. Я не могла допустить повторение судьбы Мэгги Льюис. «Майкл!» Я бежала через двор, вниз по склону к воде, размахивая руками, словно пытаясь тормознуть грузовик. Майкл повернулся, вступив на причал. В темноте я с трудом различала его черты но внезапно осознала нечто важное. Он там не один. Кто-то стоял на причале за ним. Луна подсвечивала чьи-то длинные волосы. Замедлив шаг, я остановилась. «Майкл?» «В чем дело?» — спросил он. Я попыталась разглядеть стоящую за ним женщину. Слишком темно, но моя память готова озарить мрак. Перед моим мысленным взором появился образ Лоры Бишоп. Она сделала несколько шагов в сторону Майкла. «Подождите!» — воскликнула я. Выйдя из темноты на ту часть причала, что освещалась светом, горевшим в доме, женщина взяла Майкла за руку. «Мама, лучше оставайся в доме», — сказала Джонни. «Успокойся!» «Что ты здесь делаешь?» Она что-то тихо сказала Майклу. Тот кивнул. И они вдвоем, обойдя меня стороной, начали подниматься по лужайке. Спеша догнать Майкла, я не заметила автомобиль на подъездной дорожке. Они оба направились к Субару Джонни. «Джо, милая!» Я пошла за ними. «Что происходит?» «Мам, не заморачивайся!» «Не заморачивайся?» Должно быть, они успели обменяться сообщениями пока я облегчала душу Саре, а потом говорила с Полом. Но ведь до больницы довольно далеко. Видимо, Джонни уже ехала сюда. Да, наверняка. Ведь Майкл не вернулся к ней, поэтому она сама отправилась его искать. «Майкл, пожалуйста, поговори с ней!» — окликнула я его. «Объясни, что мы сделали то, что нужно, что мы должны еще разобраться с этим!» Майкл остановился. И я тоже остановилась. Он стоял, глядя на меня в полутьме. Его лицо призрачно маячило в падавшем из дома свете. Джонни потянула его за руку. «Майкл, не слушай ее!» Меня больно кольнула холодность Джонни. Я даже не знала, чем ей ответить, поэтому обратилась к ее жениху. «Нам нужно закрепить результаты, Майкл, иначе станет только хуже» ведь мы почти добрались до полной правды». Вместо возмущения я увидела на его спокойном молодом лице согласие и смирение. «Все в порядке. Мы сможем углубиться позже. Но сейчас мне надо уйти». Повернувшись, он позволил Джонни увести его. Она отпустила его руку только для того, чтобы сесть за руль Субару. В машине включился свет. Джонни в салоне казалась призрачной тенью. Вид дочери побуждал меня броситься за ней. Я испытывала старые ощущения, словно мне вновь предстояло броситься на поиски моего своенравного бунтующего ребенка. Нажав на газ, Джонни развернула Субару. Машина выехала на подъездную дорожку и унеслась прочь. Я слушала, как затихал вдали шум двигателя. Вскоре тишину нарушал уже лишь хор сверчков, да и редкое кваканье лягушек у берега. Я знала, что Джонни любит меня, но что бы она ни делала, чтобы она не знала о Майкле, очевидно, она на его стороне. В определенном смысле меня восхищало такое отношение. Для удачного брака партнеры должны поддерживать друг друга, быть готовыми к взаимной защите. Интересно, в каком состоянии находится мой собственный союз? Пол даже не написал мне после того, как я повесила трубку. Оставшись одна в доме у озера, я вдруг осознала, что всего за несколько дней моя жизнь превратилась в кошмарные развалины. Как будто меня наказывали.